Акт первый. Сущность памяти. Сейчас скучнейший, но весьма важный для нас экскурс в область фундаментальной, академической, не побоюсь этого слова, психологии. Покорно прошу набраться терпения, а я со своей стороны постараюсь обойтись почти без ссылок на авторитетные источники. Прежде всего, нам нужно осознать одну поражающую воображение, но на самом деле очень простую вещь. Память — это и есть время. Больше никакого другого времени, как некой протяженности из прошлого через настоящее в будущее, как, помнится, писала об этом большая советская энциклопедия, не существует. Оно, то есть время, генерируется нашим мозгом, причем происходит это перманентно, на постоянной основе, здесь и сейчас. По этой самой причине нам и кажется, что есть какое-то там прошлое, к которому мы бесконечно апеллируем, какое-то будущее, которое нам грезится, и настоящее, которое мы, честно говоря, и вовсе не замечаем, потому что именно в нем-то и занимаемся этой крайне важной для нас деятельностью. Созидаем свою индивидуальную стрелу времени. Возможно, конечно, время есть где-то еще помимо наших голов. Дал бы мне кто-нибудь его пощупать. Но, полагаю, это не должно нас смутить. Чисто теоретически, наверное, у физиков-ядерщиков, абстрактные конструкты, пусть и в цифрах. А так, память — это время, то есть прошлое, настоящее и будущее в одном флаконе. Да, мы привыкли думать, что память — это всегда о прошлом, но это наивное, сугубо семантическое заблуждение, плод привычных канотативных языковых игр. В действительности же память — это не только прошлое, это и сейчас, и в будущем. Просто память на прошлое зовется в психологической науке ретроспективной памятью. Память на сейчас — оперативной, а память на будущее — проспективной. Впрочем, всякое время есть память и наоборот. А еще точнее, нет ни прошлого, ни настоящего, ни будущего, есть лишь соответствующие образы в структуре нашей памяти. Мы не можем съездить во вчера и съесть сегодня протухший, а тогда еще свежий суп. Мы не можем отправиться в завтра, чтобы узнать сегодня, не случится ли там, к великому сожалению, еще какая-нибудь неприятность на японской атомной электростанции, дабы подготовиться и, может быть, предотвратить. Впрочем, мы вполне можем все это дело развернуть внутри своей головы и съесть. Жалко, вчера не съел. Вкусный был супец, и испытать Боже Боже, какой ужас! Опять прорвало! И предотвратить: Блокируй тепловыделяющие элементы! Опускай поршни на полную катушку! К сожалению, правда, эта развертка будет иметь весьма сомнительную эвристическую ценность. Причем данный тезис действителен как в отношении будущего, это должно быть понятно, так и в отношении прошлого, о чем, как правило, мы совсем не задумываемся. Из этой абсолютно прагматичной академической оценки ситуации вытекают определенные и весьма увлекательные для нас следствия, подтвержденные, не побоюсь этого сказать, все той же академической наукой. Во-первых, поскольку прошлое является не фактом, а лишь только психическим образом, по сути интерпретирующим этот когда-то имевший, возможно, место в действительности факт, то прошлое всегда конфабулируется. Конфабуляция разновидность расстройств памяти проявляющаяся в сообщении больным о реальности неких вымышленных им событий зачастую фантастических или абсурдных конфабуляции являются симптомом тяжелых психических заболеваний и критики к подобным фантазиям у пациентов нет иногда конфабуляции заполняют пробелы памяти больного но обычно просто представляют собой новое прошлое иными словами Никакого истинного прошлого не существует. Есть лишь наша мыслительная деятельность на его счет. Во-вторых, будущее постоянно конструируется нашим мозгом. В противном случае совершенно невозможной становится целенаправленная деятельность субъекта, ведь в норме она проистекает из нашего расчета на то, что некие наши действия сейчас приведут к определенному результату в будущем. А конструируется это будущее из образов прошлого, которое варится в психологическом бульоне настоящего, который, в свою очередь, возникает из варки в мозгу, интерпретированного мозгом же прошлого. В общем, это такой эффект как минимум двойной варки. Не знаю, отдавал ли себе в этом отчет Жан Бодрияр, но будущее – это как раз то, что можно было бы с полным правом назвать симулякром симулякра. Неудивительно, что частенько оно так всех драматизирует, даже не столь отдаленно. Оставшийся же нам третий вывод мы можем сделать лишь с привлечением данных нейропсихологии, поэтому я позволю себе чуть отступить в сторону и вытащить из копилки научных фактов экспериментально доказанную теорию нейронного дарвинизма Джеральда Эдельмана, плюс к этому драматические опыты психолога Гарри Бахрика на мозге крыс и, наконец, патологоанатомическую сущность Корсаковского синдрома. Впрочем, вытащить-то мы вытащим. Но чтобы не испытывать терпения читателя, сразу же перейдем к искомому выводу. Понимаю сомнения всякого разумного человека, которому говорят, мол, извини, прошлого нет, будущего нет, ничего нет, все симулякр, даже симулякр, симулякра. И отчасти это недоуменное, а может быть и возмущенное сомнение вполне оправдано. Все, конечно, чуть сложнее. Сложность состоит в том, что наш мозг Это не цифровой архив сколь угодно сумасшедшего айтишника и даже не публичная библиотека с известной только бабушкам-хранительницам системной кодификации фолиантов. Мозг — это сложным образом иерархически выстроенная машина, находящаяся в неустанном движении. Местом хранения содержательных элементов памяти, ее энграмм, является так называемый неокортекс, то есть новая кора. А вот за поддержку и оперирование этими энграммами памяти отвечает гиппокамп и прилегающие к нему структуры старого и древнего мозга. Ситуацию усложняет тот факт, что два указанных этажа психического живут каждый в своей логике и по своим законам, соотносясь друг с другом, как зеленое с круглым. Причем управление лежит на более древней и примитивной структуре, как если бы Британии пыталась управлять ее какая-нибудь полинезийская колония. Такая системная разнесенность по этажам психического центра хранения информации с одной стороны и управления ею с другой допускает возможность, которую мы и наблюдаем в ее экстремуме, в клинике Корсаковского синдрома, достаточно свободного, а подчас даже абсолютно произвольного оперирования данными энграммами. В результате могут возникать поразительные ансамбли воспоминаний в кавычках и убеждений, которые вполне способны, благодаря взаимному складыванию и вычитанию отдельных энграмм, вступать в любое противоречие с исторической достоверностью, при этом не вызывая никакого внутреннего противоречия в носителях этой самой истории, а скорее наоборот. Еще один нюанс: для формирования долговременной памяти, той, которую, собственно, мы в обиходе и называем памятью. Не у крыс, правда, а у человека необходимы годы, если быть точнее, более трех лет. Крысы, кстати сказать, справляются за пару часов. В противном случае, если это время потрачено не будет, причем целенаправленно, с регулярными воспоминаниями о данном конкретном событии, с проигрыванием его в памяти, дополнительной его внешней стимуляцией и прочим, прочим, прочим, рассматриваемый нами исторический факт, благополучно канет в лету еще до того захватывающего момента, когда мы сами пересечем эту речушку на утлой латчонке товарища Харона. В этом уточнении и заключается, кстати, упомянутый нами нейронный дарвинизм. Воспоминания постоянно борются друг с другом за право сохраниться в нашем мозге, стать долговременной памятью. Но насколько разумный и осмысленный с точки зрения логики и здравого смысла является это бесконечная борьба за выживание отдельных наших воспоминаний? Отвечу однозначно. Никакой разумности здесь и не предполагается. Тут кому как из воспоминаний свезет. Да еще как со стороны внешней стимуляции карта ляжет. Насколько объективной выйдет картина в конечном итоге? Большой вопрос. Да что уж там говорить, если даже наша собственная история... Автобиографическая память, как ее называют, судя по огромному массиву современных исследований, отсылок, на которые я читателя избавлю, позволяет себе самые чудесные превращения. Мы способны помнить себя не только такими, какими мы не были, но и такими, какими мы, в принципе, не могли стать, учитывая наш возраст на этот момент, багаж знаний и так далее и тому подобное. Время, история и память. Перечисляя эти слова, трудно отделаться от ощущения, что невозможное действительно возможно. Итак, нам явлена полноценная завязка пьесы. Наша память о прошлом конституирует наше будущее и таким образом определяет наше поведение сейчас. При этом время — это история. История — это память. А с памятью нашей, как мы все могли сейчас заметить, все очень и очень непросто.